Ольга Голотвина Уборка Чёрную, недобрую весть принёс в лес Ворон Воронович. Идёт в здешние края чудо-юдо заморское. Кощея воевать идёт, чёрный замок приступом брать. Имеет то чудо-юдо два обличья. В человечьем обличье богатырь могучий, в зверином чудище страшное. Из спасти огонь пышет из глаз свет страшный льется когтями проведет на земле овраг а как хлопнет кожестыми крыльями так рядом ратники встают черные немые беспощадные вдруг орять крыльями хлопнет ратники исчезнут горы на чужо удрал доложил ворон бабеге спрятался в мухоморном урочище забился под корягу. «Смышлен змеюка», — одобрила Ега поведение Горыныча, — «с таким-то чудо и кощей не справится Сидеть чужеземцу в черном замке, а я, старая, в драку не полезу. Годы мои не те, угоню избушку в вглубь непролазную, в чащу дремучую. А вось туда чудо юда не доберется, и подожду погляжу, кто победит». Ворон, склонив голову на бок, разочарованно глянул на одрехлевшую хозяйку и сообщил, что заморская тварь на пути своём сжигает леса. Да грозится, как засядет, мол, в чёрном замке, так на сто дней пути вокруг будут расти только бурьян, дурманда да белина. «Но тоже травки», — рассудила яга. «Но ты, Ворон Воронович, прав. Раз он леса жжёт, значит, отсидеться не получится». Ворон заинтересованно вскинул голову и тут же сник, услышав «Стало быть, лучше чуду-юду навстречу выйти, хлеб-соль поднести, а вось смекнёт, что и ему со мной в мире жить спокойнее». «Ещё уборку устрой», — съязвил Ворон. Лега, погружённая в размышления, не заметила издёвки. «Уборку? А что...» Ежели он в зверином обличье заявится, можно скатерть-самобранку на поляну вынести. А ежели в человечьем, так придётся и в дом звать, и баньку топить. Эх, давно ко мне богатыри не захаживали. Лети, Ворон Воронович, погляди, далеко ли гость дорогой? А я тут приберусь малость». Когда Ега встав на пороге, бросила оценивающий взгляд на сене, она поняла слова «приберусь малость» были сказаны сгоряча. Тут требовалась многодневная работа десятка усердных слуг. А уж что в горнице творилось. Горницу старуха решила оставить на потом. Сначала взялась за здоровенный сундук. Там лежали меха, давний подарок соловья-разбойника. Ну как подарок? Помнится, сказала ему тогда ига «Не поделишься добычей, будешь впредь свистать в полтора зуба». Соловей-мужик понятливый поднёс подарочек. Берегла яга наряды на чёрный день. Вот он и пришёл, чёрный-то. Если уж встречать чудо-юдо, то не в драной коцовейке, а в мехах. Ключ от сундука потерялся в незапамятные времена, но игу это не смутило. Когда это она ключами пользовалась? Развела руками занавес из змеиных шкурок. Нашла за ними связку сухих стеблей. Чего там только не было. Василёк, копытень, трава-ничуй ветер, ромашка, крапива, гром-трава, кипрей, папоротник. Колдунья безошибочно выхватила из связки разрыв траву. Коснулась стебельком замочной скважины. Крышка со скрежетом откинулась. Старуха расчихалась от поднявшихся клубов пыли, Заглянула внутрь и охнула. Все эти годы, сколько их прошло-то. Моль безнаказанно пировала в сундуке, превратив меховое богатство в кучу трухи. Яга выбранилась так витиевато, что избушка восхищенно притопнула левой ногой. «Эх, теперь все придется на поляну вытащить да в костре спалить!» — продолжала старуха вслух. «Не надо, бабушка!» — послышался писк из темного угла. Всё, не жги. Оставь мне кусочек, хоть маленький. «Мышь, что ли?» — глянула яга в угол. «Мышь!» — сознался писклявый голос. «Живу за сундуком». «Нашла где жить. Не страшно тебе?» «Здесь-то? Да здесь меня никто не посмеет обидеть. Это же дом хозяйки всех зверей и птиц!» Мне рассказывали, выйдет, бывало, Яга Велесовна на крыльцо, топнет ногой, крикнет. «Эй, собирайтесь ко мне, звери рыскучие, птицы летучие, гады ползучие! Хочешь не хочешь, обежишь со всех лап!» Яга покачала головой. Давненько не собирала она лесной народ. Сколько годков-то! Ой, давно! А зверь, стало быть, помнят кто их хозяйка. «Вот я и решила в твоей избушке спрятаться» продолжила мышь. «Я не помешаю, бабушка, вещи грызть не буду, на мне хватит крошек, что со стола падают. У меня скоро мышата родятся, я для них безопасное местечко нашла». «Плохое время ты выбрала, чтобы мышат заводить», — буркнула старуха. «Эль не слышала мой разговор с вороном Вороновичем?» «Это про чудо-юдо», юда беспечно откликнулась мышь. «Ой, дурак заморский, нашёл куда с войной переться». Да в нашем лесу, кого не спроси, всяк скажет. Грознее еги Велесовны никого на свете нет. Ты, бабушка, его наизнанку вывернешь. Случалось, хоть и редко, что людям удавалось обмануть егу. А вот зверям ее было не провести. И сейчас старая колдунья чувствовала наивную чистую искренность мыши. Зверушка не пыталась подольститься. Что думала, то и говорила. И это было. Неожиданно приятно. «Ну и живи, пока живётся. вот тут накидка соболья с дыркой. Отгрызи, сколько для гнезда надобно, а остальное, что в сундуке, всё-таки спалю». «Соболья?» — захлебнулась восторгом мышь. «Мои дети на соболе и подстилки расти будут. Ой, спасибо, бабушка!» Яга швырнула на пол остатки меховой накидки. При этом что-то небольшое ударилось о половице и покатилось к дверям. Нагнувшись, старуха подобрала серебряное колечко с Агатом. Но это же то самое кольцо, в краже которого она обвинила Кикимору Нечосу. Ега остановилась на пороге, вертя в пальцах колечко. Никогда у неё не было подруг, но Кикимора Нечоса. Ну просто Яга к ней привыкла. Худая, носатая, одинокая, жила Кикимора в безымянном болотце, таком мелком и маленьком, что ни один болотник не захотел им завладеть. Летом эта вонючая лужица пересыхала до дна и ничоса пряталась от жаркого солнца в высоких лопухах. По вечерам Кикимора застенчиво стучалась в дверь избушки. И яга, а что скучать одной, пускала её погонять чаи за самоварчиком. Ега с удовольствием рассказывала истории своего лихого прошлого. Нечоса внимала с разинутым ртом, восхищенно хлопала белесыми ресницами и никогда не встревала с глупыми замечаниями, вроде «я это уже третий раз слышу». И неплохо им так жилось, пока не пропало колечко. Нет, правда, кто мог его взять? Ворон Воронович — матерый варюга, но как раз тогда он был послан Егой на разведку в Шамаханское царство — Стало быть, некому, кроме кикиморы. Яга и сама не дура насчёт стянуть чужое, но чтобы воровать у неё, это уж извините. Старуха вспомнила, как текли слёзы по длинному носу не чёсы. как уходила, спотыкаясь кикимора прочь от избушки. Больше, конечно, не вернулась. А колечко, стало быть, с руки соскользнуло, когда яга зачем-то сундук открывала. Ладно, не досуг старые промашки вспоминать. Надо б на уборку делать, пока чудо-юда не нагрянуло. Оставив сундук открытым, что с этой трухой сделается? Ега вошла в горницу, новым, словно чужим взглядом осмотрелась. Ой, беспорядок! Вряд ли чудо-юда примет паутину по всем углам закружевные занавески. Пауков Ега разводила нарочно для зелий, но сейчас церемониться с ними было некогда. А ну, кровопийцы восьминоги! возвысила она голос. «Кыш на чердак, пока я метлой по вам не прошлась!» Послышалось тихое шуршание. Пауки послушно скатывали свои тенёта, а яга продолжила непривычное дело. Нет, метлу-то старуха нашла быстро. Чего её искать? За печкой стоит, как всегда. Труднее оказалось толковать строптивому помелу, что лететь сейчас никуда не надобно, а надобно мести. Наконец метла уныло повесила прутья, и покорилась хозяйскому произволу. Ига азартно зашаркала метлой по полу. Вновь взвихрилась пыль, как над сундуком. Под ноги хозяйки лёг кусок бересты, то ли из-под лавки выметен, то ли из-за печки. Лежать бы ему вместе с прочим мусором, да непостарчески зоркие глаза иги углядели на нём какие-то знаки. Подняв бересту, колдунья шагнула к окну, там светлее. «Верно, когда-то это было письмо» но сейчас можно разобрать лишь несколько слов. «Поспешай, всех порвём, супостаты». Баба-Яга звонко хлопнула себя по лбу. Да это же грамотка, которую ей прислал Кощей в тот год, когда дикая степь пошла войной на Чернолесье. Когда же оно было-то? Всю нежить Чернолесье и его окрестности собрал тогда под свою руку Кощей. Яга ухмыльнулась. А славно она потешилась в ночь перед Великой битвой. Во мраке прошлась на низком полёте над ханским шатром и забросала всё вокруг змеями ядовитыми, а потом посмеивалась, слушая далёкие вопли и глядя, как мечутся во вражьем стане огни. И в бою у яга не пряталась. Потом оказалось, что уступы всё днище стрелами истыкана. Её саму не задели ни разу, когда она кидала сверху на вражеских воинов горшочки с горящей смолой и пылающую паклю. «Но Кощей! Кощей!» «Ах, мерзавец! Умница, Навий сын!» Как толковый и жёстко он вёл сражение. Как по его приказу левое крыло войска притворным бегством заманило вражьих конников к лесу и к реке, а из леса ударил засадный полк во главе с соловьём-разбойником. до да с неба помогли горыны Чаега, а прокинули степняков в реку, разбили на голову. А потом был пир... И яга сидела по левую руку от Кощея и по правую соловей-разбойник. А Горыныч со двора просунул три головы в три окна, уложил их на стол. Слуги ему прямо в пасти забрасывали явство с блюд. Трапезная была полна гостей, и все смеялись, пели, хвастались своими подвигами. Да и чего бы не похвастаться. Славное было дело. Уж какая грозная была орда. Копья, украшенные конскими хвостами, подымались ввысь точно лес. Пыль из-под копыт застилала солнце. И где она теперь, эта Орда? А нынче из-за паршивого чуда Юда Горыныч под корягу забился. Трус чешуйчатый. Почему-то стало тошно. Яга бросила кусок бересты на печь, швырнула метлу на пол, потом дометёт горницу. Сейчас, сейчас перемоет вон те горшки на полке. Сняла горшки. Сколько за ними грязи-то скопилось, надо полку вымыть. Кстати, в углу на полке и тряпка скомканная лежит, тоже грязная. Вот ею полку и обтереть. Хотя, да это же не тряпка, это давно пропавшая шапка-невидимка. Вот находка так находка. Ига нацепила шапку на голову и метнулась к мутному зеркалу с отбитым уголком. Да, себя она не видела, зато на поверхности зеркала отразилось бурое пятно висящая в воздухе шапка. «Ничего», — сказала себе старуха, — «это от грязи, от стирать и как новое будет». Она ещё раз вгляделась в зеркало. «Нет, сама вроде не отражается. Хотя что тут разберёшь? Мухи зеркало засидели». Ега приняла стереть стекло рукавом. И тут зеркало сдвинулось с места, открыв выдолбленный в бревне стены тайник. А в тайнике этом лежал венок. Простой венок, какие плетут деревенские девчата, из ромашек и васильков. «Вот тебе и раз!» – озадачно произнесла вслух яга. «Это сколько же веков должно было пройти, чтобы я забыла про тайник в собственном доме?» Она осторожно провела рукой над венком. «Да, на цветочках лежали сильные охранные чары». Колдунья почувствовала это сразу. «Чары древние, с веками не неослабевшие». Цветы словно только что сорваны, свежие, с капельками росы. Что же особенного в этом венке? Какая царевна его плела, какая королевна надевала на голову вместо короны? Или... Или... «Да неужели мой?» — выдохнула баба-яга. От потрясения колдунья не устояла на ногах. Медленно сползла по стене на пол и во все глаза уставилась на венок. Век за веком жила в избушке колдунья, древняя, как чернолесье. Неужели она когда-то тоже была юной? Неужели бегала босиком по лугу, плела венки, украшала цветами косы? Для кого она в той немыслимой дали сплела васильки с ромашками? Для пригожего деревенского парня? Или для солнца? Для неба, для ветра? Не помнит яга. А вот земля наверняка помнит. Земля она вечная. До сих пор хранит лёгкие следы девичих ножек. Скоро сюда придёт чудо-юда. Зальёт землю огнём, превратит в спёкшуюся золу. И вместе с землёй умрёт прошлое. Исчезнет девочка, что плела этот венок. За окном захлопали крылья. Яга поспешно вскочила на ноги, вернула зеркало на место. Незачем ворону знать её тайны. «Каррр!» — послышалось из-за окна чудо юда завтра сюда придёт!» Яга вышла на крыльцо. Ворон, сидя на перилах, недовольно глядел на хозяйку. «Прибралась?» — издевательски спросил он. «Не успела!» — ответила Яга, не обращая внимания на насмешку. «В другой раз приберусь. Сейчас надо постирать шапку-невидимку. Слышь, Ворон, Воронович, ты вроде говорил...» — юда крыльями хлопнет, и вокруг него ратники встают. — Говорю. — А ежели в шапке невидимки к нему подобраться до да крыло порезать? Чай одним-то крылом не похлопаешь? Дед-то у меня завалялся и таган. Кривой, острый, лёгкий, как раз по руке. Ха, любила я когда-то им помахать. — На чердаке? — радостно подсказал ворон. Вот такую хозяйку он уважал. Баба-яга подбоченилась, сверкая глазами. «А улыбка? Если бы такую улыбку увидал любой супостат, он бы тут же со всех ног бросился бежать в свои супостатские земли и ни разу не остановился бы по дороге». «А не удастся подобраться к крылу? Невелика беда. Другую пакость придумаю. Ча и не привыкать. Сегодня же подниму зверей и птиц. Лиса он мне тут жечь будет. Нашёл время». «У меня мышь вот-вот родит, а он воевать задумал». «Мышь родит?» — не понял ворон. «Какая мышь?» «Какая-какая. Домашняя. М -м, неважно. Ты, ворон-воронович, только прилетел, а я тебя сейчас снова в путь пошлю». «Расстараюсь. В чёрный замок?» «Нет, с Кащеем я сама потолкую. Запущу наливное яблочко по серебряному блюдечку. Велю показать Кащеевы палаты». «А ты, ворон-птица, лети в мухоморное урочище, найди Горыныча, передай ему мои слова. Мол, велит тебе, гадючему отродью, Яговелесовна, вылезай, твари из-под коряги. Я на войну пошла, ты в крапиве схоронишься? Не бывать тому. Тебе, дурню летучему, не чудо заморского надо бояться, а меня». «Скажи, шкуру спущу и сапожником продам. Скажи, из трёхголового урода трёх одноголовых сделаю. Скажи...» Лега прервала гневный монолог, махнула рукой. но сам сообразишь, чего ему каркнуть?» «Соображу», — гордо откликнулся ворон. «Э -э «По пути заверни к безымянному болотцу за Осинником, э -э -э к тому, где живёт Кикимра Нечёса». Чудо-юдо это болот одним вздохом высушит, а заодно мою подружку зажарит в горелой тине. Скажи Нечоси, чтобы пока перебиралась ко мне. Я воевать уйду, а избушки велю подальше в чащу спрятаться. Вот, пускай Кикимора там пока и поживёт. Передай Нечоси, хозяйство на неё оставлю. Мышь мою пусть не обижает. Одолею Чудо-юдо, ворочусь... На радостях попьём с подружкой чайку брусничного с мёдом. А ещё скажи, — яга весело блеснула глазами, — что совсем будет славно, ежели не чёса, пока я воюю. В избушке малость приберётся. Ольга Голотвина. Уборка. Читали Елена Федориф и Иван Савоськин.